Глава первая. Советник. Первая. «Нет, не верю», — решительно произнес Голланд Тревайс, стоя на широкой лестнице Селдон-Холла и глядя на город, озаренный лучами теплого ласкового солнца. Климат терминуса издавно славился мягкостью. Площадь суши на планете значительно уступала площади водной поверхности, а внедрение системы искусственного кондиционирования способствовало еще большему сглаживанию погодных условий,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 Мимо приятелей по ступеням лестницы спускались члены правительства, корреспонденты, представители высшего света, все, кто откликнулся на приглашение засвидетельствовать очередное явление Селдона, точнее, его изображение. Кто-то болтал, кто-то довольно смеялся, кто-то выражал неподдельный восторг по поводу одобрительных высказываний Селдона. Трывайс упрямо стоял на месте, позволяя веселой толпе огибать себя –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 — Вижу и вчера видел. — Да. — Но разве ты видел его 500 лет назад, когда он был основан? — 498 лет назад, — автоматически уточнил Компор. — Через два года 500-летний юбилей, и к тому времени мэр Бранно все еще будет у власти, противостоя событиям невысокой степени вероятности, как мы все надеемся. — Как мы все надеемся, — сухо повторил Тривайс. — И все же...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 У нас теперь все данные введены в компьютер и ежедневно подвергаются пересмотру. А неоконченный оригинал ты когда-нибудь видел? Тот, что в музее Гардина. Тот, что находится в музее первоисточников имени Сальвара Гардина. Если уж ты так любишь точность, давай употреблять полное название. Ну так видел ты оригинал или нет? Нет. А что, стоило посмотреть?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 Ты на селдон хол погляди. Начнем с того, что во времена первых кризисов в дни правления Гардина существовал всего-навсего склеп Селдона. Маленькая аудитория, где появлялось голографическое изображение Селдона, и все. Теперь же это грандиозный мавзолей. Но где тут силовое подъемное поле? Или спуск? Гравитационный лифт на худой конец. Ничего нет, только эта лестница —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 «Ну, а я, в свою очередь, намерен все объяснить совету». «Нет», — прошептал Компор, — «ты действительно сошел с ума. Брось, пошли послушаешь». Они вместе пошли вниз по лестнице. Только они двое там и остались, остальные давно ушли, и когда Тревайз немного обогнал приятеля, губы Компора дрогнули, и он беззвучно проговорил, глядя в спину Тревайза, «дурак».